Глава двадцатая. «У вас есть яйца розовой перепелки?» Деловито спросила я у продавщицы. «Лично у меня их нет», — буркнула та. Я расстроилась, но продолжила. «А мука из каштана?» «Чего?» — изумилась женщина за прилавком. Я показала ей телефон. «Вот рецепт кексов. Я читаю ингредиенты». «Ишь ты! Ну-ну, продолжай!» Неожиданно заинтересовалась хозяйка прилавка. «Молоко, кошачье!» – озвучила я. «Чего?» – снова изумилась тетка. «Молоко, кошачье!» – повторила я. «Хотя нет, написано от руки, список просто сфотографирован. Не кошачье, лошачье!» «Чего?» – повторила торговка. «Женщина, идите в справочную. Вон там слева компьютер и парень, а ко мне с чем-нибудь попроще. Где булки с корицей лежат? Творог или яйца? Дрожжи? Масло? Это я отвечу. А про кошачье и молоко не слышала. И чем сейчас только не торгуют». Пришлось идти в указанном направлении. Я нашла у компьютера паренька лет двенадцати. «В каком отделе продают яйца розовой перепелки?» – задала я вопрос дня. Стоявшая неподалеку от нас пожилая дама повернула голову и начала с интересом слушать нашу беседу. «Есть яйца леопардовой курицы», неожиданно сказал консультант. «Это не то», возразила я. «Розовой перепелки?» отсутствуют на складе», меланхолично заявил юноша. «Оставьте заявку, телефон, мы сообщим о поступлении». Бабуля начала яростно трясти головой и делать пассы руками. Я решила не обращать внимания на страшную пенсионерку. К сожалению, сейчас много больных людей. И продолжила чтение перечня. Мука из каштана. Отсутствует. Сливочное масло молодой коровы Гу. Не поступало. Молоко австралийской горной козы. В Австралии есть горы. Удивился справочник. Понятия не имею. Вздохнула я. «У меня географический кретинизм. Так что с молоком?» Ответ не удивил меня оригинальностью. «Отсутствует». Я уставилась на список. «Да, киса определённо расстроится». Сбоку раздался тихий кашель, я повернула голову. Бабушка сделала мне призывной жест. Я подошла к ней. «Вы хотите мне что-то сказать?» Бабуля заулыбалась. «Вера Михайловна, так меня зовут. А вас?» «Евлампия», — представилась я. «Списочек вам в школе дали? Устраивают чаепитие, надо печь кекс?» — прищурилась бабуля. «Примерно так. А вы откуда знаете?» — удивилась я. «Так у меня внучка есть», — пояснила Вера Михайловна. «Я тоже сначала с вытаращенными глазами по всем торговым точкам носилась, несусветные продукты искала». «Находили?» — поинтересовалась я. «Очень редко». Призналась старушка. Вот уж проблема. Любят в гимназии родителей шпынять, чтобы им жизнь медом не казалась. Хорошая девочка у вас растет. Отличница? Всем мать, бабушка и отец довольны. А нате вам задание – испечь пирог из лап сумасшедшей вороны. Ищите ингредиенты по всем городам и весим а то неуд поставим. Подергайтесь, позлитесь, поругайтесь всей семьей. Но я сразу скумекала, что надо делать. Что у тебя там первым пунктом? «Яйца розовой перепелки», – отрапортовала я. «Тьфу, а не задание», – обрадовалась пенсионерка. «Бери обычные перепелиные. Беги в канцелярский отдел, купи несмываемые маркеры, раскрась скорлупу, сложи яйца снова в коробку. Вот тебе то, что надо. Только перед тем, как печь эту гадость, сделай фото целых яиц, потом разбитой скорлупы». «А то училка, которая от злости, что зима идёт, а она шубу так и не купила, придумала список не пойми чего и никогда не поверит, что ты плод её фантазии нашла». «Гениально!» – простонала я. «Вера Михайловна, вы голова!» «Дочь также сказала», – усмехнулась пенсионерка. «Я теперь в семье самая почётная гражданка. Дальше что?» «Мука из каштана!» – а воскликнула я. Легче только чихнуть. Бери ржаную, она коричневатая. Издали просто Каштан-Каштанович. Я вошла в азарт. Сливочное масло молодой коровы Гу. Тут и думать нечего. Мигом решила проблему пенсионерка. Топай за нашим Вологодским. Потом в подарочную упаковку проси бумагу с буренками, наклейку сверху. Пусть на ней напечатают масло молодой коровы. И опять фото. Молоко австралийской горной козы. Вздохнула я. Эка — рассмеялась моя палочка-выручалочка. «Купи обычное молоко, какое подешевле. На втором этаже есть отдел дурацких сувениров. Ну, вроде вилки, у которой ручка на метр выдвигается. Там своя упаковка. Выбери у них пластиковую канистру, а дальше продавец тебе так её разукрасит, что училка обрыдается». И тут я приуныла. «Как потом из этих продуктов кексы печь? Вдруг не получится? Молоко, яйца, масло? перечислила бабуля. «Всё, что надо есть, ну, сахарку ещё добавь. Только зачем тебе мучиться? Купи готовые. Вон их сколько. Бери без украшений, обсыпки, сливки из баллончика купи, всякие там сахарные звёздочки, сердечки сейчас везде в изобилии на полках и украсть кексу сама». Я пришла в восторг. «Как мне вас благодарить?» «Ой, ерунда!» засмеялась Вера Михайловна. «Мне не трудно. Ты один кексик по-особому украсть. Скажи своей девочке, смотри, какой красивый. Вот и мучилку угости. А сама посыпь вкусняшку порошочком слабительным. Бери детский в пакетике, сладкий он, на вид как пудра. Пустячок, а порадует. Эх, и зря ты сейчас парню свой телефон дала, заказ оставила. Почему?» – удивилась я. «Бабуля!» – закричала девочка с виду, одногодка кисы. «Бабуля, ты опять с кем-то болтаешь, а мы тебя ждем». Все, все спохватилась старушка. «Иду, заинька, Евлампия, никогда номера телефона в магазине не оставляй, потому что...» А внучка схватила бабушку за руку и потянула за собой. «Вот они, забудь сделать!» долетела до меня через несколько секунд. «Не поверит!» Я осталась одна. Поспешила за покупками и, посмеиваясь, выполнила все указания Веры Михайловны. Киса, увидев набор, пришла в восторг. «Лампа, где ты все достала?» «Места знать надо», — гордо ответила я. «Печь кексы нужно через несколько дней», — занервничала кисуля. «Продукты не испортятся?» «Поставим в холодильник», — пообещала Крауза, которой я нашептала правду. «Если что-то потеряет свежесть, куплю заново», — воскликнула я. «Не беспокойся». «Твои кексы будут великолепными», — пообещала малышке Краузы. Утром, после того, как радостная кисуля умчалась на занятия, мы с Максом сели завтракать. «У нас такие необычные продукты на полке», — удивился Вульф, глядя в открытый холодильник. Я расхохоталась и рассказала ему правду. «Это бабушка мне определённо нравится», — сказал супруг. «Креативная, с фантазией старушка». На столе запищал мой телефон. Номер оказался незнакомым. «Слушаю вас», — сказала я. «Супермаркет «Вкус дома» произнес женский голос. «Вы оставляли заказ на...» «Спасибо, уже не надо», ответила я. Но женщина, похоже, не слушала меня. «Яйца синие канарейки пока не поступили. Ожидаем их вот-вот». «Я заказывала яйца розовой перепелки», поправила я. «Их тоже пока нет, но точно привезут. Хочу предложить вам печенье и счастье в шоколаде по привлекательной цене». «Не надо». «С утренней скидкой мы не едим печенье». «Богатый ассортимент нашего супермаркета порадует вас. Бесплатная доставка при покупке на общую сумму?» – тараторила трубка. Я быстро отключилась, заблокировала номер и выдохнула. Теперь понятно, почему Вера Михайловна предостерегла меня от сообщения своего номера сотруднику магазина. Я взглянула на часы и поспешила в гардеробную. Когда натягивала свитер, мобильный ожил, на сей раз забубнил противный тенор. «Здрасте!» Яйца зелёного петуха пока не пришли. С радостью сообщаю. «Не надо!» — воскликнула я. Отправила в блок и этот номер, оделась, села в машину и помчалась в офис, где меня ждал Энтин. На улице потеплело, снег на дороге превратился в кашу, но я без приключений добралась до агентства. Подобрала Константина Львовича и через два часа мы оказались на опушке мрачного леса. «Где эта улица, где этот дом?» Запил когда я припарковалась на небольшой площадке. — Мы на месте? — Навигатор уверяет, что да, — сказала я. — Однако мрачный пейзаж. Это и есть ядерный могильник? Просто несколько домиков? — Навряд ли, — ответил Константин Львович. — Думаю, в них живут местные жители. Полагаю, могильник спрятан вон в той горе. Или он давно засыпан грунтом. Предлагаю постучать в чью-нибудь дверь. С этими словами Константин Львович подошел к одному домику избушки. «Домофона нет, но это и не удивительно. Психолог несколько раз стукнул кулаком по двери. Створка приоткрылась. Мой спутник заглянул внутрь и крикнул. «Дом не жилой. Давайте заглянем в соседний». Через минут пятнадцать нам стало ясно. Деревенька вымерла. «Странно. Постройки одинаковые», — удивилась я. «Дома-то добротные, не избы, по косюхе, а кирпичные. Почему их покинули?» «И как я не сообразил, что перед нами не избы?» Вздохнул Энтин. «Дома как близнецы, заборов между ними нет, крестьянские подворья выглядят иначе, мы находимся около служебного жилья. В однотипных постройках обитали те, кто работал на закрытом предприятии, следил за могильником. Может, они тут трудились вахтовым методом? Хотя это странно. Вчера вечером мой приятель прислал справку об этом объекте. Здесь в советские годы находилась лаборатория. Она работала на оборону, использовала радиоактивные материалы. Потом ее прикрыли. «В домах, как вы и предположили, могли жить сотрудники», — сказала я. «Возможно», — согласился Энтин. «Место уединенное, но не дикое. До столицы не так далеко. Оборонка щедро платила и в данном конкретном случае предоставила жилье». «Лабораторию давно дезактивировали. Обратите внимание, он не щелкает». Константин Львович вытащил из кармана куртки прибор, похожий на сутовый телефон, сделанный в дуайфоновую эру. «Счетчик Гейгера. Я взял его с собой. Если начнешь шуметь, быстро уедем, но здесь чисто». «А в горе есть дверь», — заметила я. «Гора слишком красивое название для этого, похоже, рукотворного холма», — засмеялся Константин Львович. Возможно, там и была лаборатория. Больше ей просто негде находиться. «Скажите, пожалуйста, который час?» Раздалась за моей спиной. Очень удивленная вопросом я обернулась. В лицо ударилась струя то ли пара, то ли дыма. А в нос проник резкий отвратительный запах. И наступила темнота.